столовой я обнаружила Макса. «Что-то я сегодня разоспался», — сообщил он, салютуя мне чашкой с кофе. «Отлично выглядишь. Еще лучше, чем вчера». «Спасибо. А где все?» Так давно уже встали и разошлись. Алистер поехал встречать Скотта-младшего. Август повез в город свою Анну. «Обалдеть, воркуют, как голубки», — Макс неприятно рассмеялся. «Здорово, кобыла!» «Меня обслужила по высшей категории и после этого еще, небось, полночи ублажала МакКинби». «Она здесь ночевала, что ли?» «Ну да, МакКинби ее к себе взял». «Я покивала. Почему-то меня задевало пренебрежение в тоне Макса, пренебрежение к Августу». «Я налила себе кофе, сделала глоток». «Нет, не ублажала». «Уверена?» «Да» потому что Август ночевал в детском доме. Пришел вечером, хотел что-то сказать, не дождался и уснул. Шампанское утром, бренди днем и виски вечером его победили. Да уж, такая компания кого угодно заборет. А МакКинби тебя от меня пошел охранять. Зуб даю. Ты ему сколько уже зубов отдал? Не жалко для родственников, да? Макс заразительно рассмеялся. «Кстати, насчет вчерашнего. Мы с Мелви посовещались и решили пока не подбрасывать эту запись Августу. Я с ним сначала так поговорю, словами. В конце концов, раз уж он уговорил тебя воспитывать моего сына среди МакКинби, я имею право следить, чтобы в доме не было женщин легкого поведения. А вот тебе я копию отдам». «Зачем?» Если Анна еще раз припрется сюда, пиши жалобу в полицию нравов с приложением этого ролика. Ей за аморальное поведение могут запретить въезд в Пибблс, если они в Шотландию вообще». «За что? За трах в садовом павильоне? Это кто тебе сказал?» «Лайон. Он очень недоволен вчерашним вечером. Собралась семья, и тут какая-то сомнительная особа в непонятных отношениях с Августом. Здесь не принято звать временных любовниц на семейные посиделки. Для этого у каждого взрослого парня есть свой дом, раз уж противно снимать номер в отеле. А то он привел и о помолвке не объявил. Значит, просто подружка. Я намекнул Лайену, что подружка без тормозов. Само собой только намекнул. Тогда он и посоветовал обратиться в полицию нравов. В Шотландии с этим строго. Разврат допустим в любых мыслимых формах, но лишь согласия местных жителей. А если кому не понравилось, что в его саду целуются, имеет право удалить нежелательную особу со своей территории навеки вечные. «Я не местная жительница. Ты – мать князя Сонно, который воспитывается в клане Маккинби. Ты больше, чем местная жительница. Ты – местная аристократка». Надеюсь, что мне не понадобится прибегать к этому средству. В столовую быстрым шагом вошел Август. «Доброе утро», — сказал он нейтрально. «Мы тебе кости перемываем», — сообщил Макс. «Я как раз объяснял Делли тонкости местного законодательства, которое позволяет использовать полицию нравов для решения проблемы Анны». «Анны? Она вчера что-то разве натворила? Я не заметил». Макс прищурился. «Макинби. А ничего, что я ее вчера разложил на садовой скамейке. Август налил себе кофе. И что? Я должен устроить сцену ревности? У меня нет времени. То есть тебе безразлично, что твоя невеста развлекается с кем-то еще? Ну и пусть, Август пожал плечами. Это просто секс, он ничего не значит. Но, Деллу же, ты ко мне ревновал. «Во-первых, не путай ревность с заботой о будущем. Во-вторых, у тебя с Деллой никогда не было просто секса. У вас всегда были отношения». «И фиг поспоришь главное», — согласился Макс. «Делла сегодня прилетает с Котти», — сказал мне Август. «Он хотел с тобой встретиться. Кажется, ему нравится идея привлечь тебя к его волонтерской деятельности. Я тоже думаю, что это хорошо. Ты уже начала скучать» в добровольном затворничестве. «Ничего, что я не католичка?» «Ничего», — кивнул Август. «Сходишь на его проповеди два-три раза и готово. Сама не заметишь, как станешь пламенной католичкой». Макс засмеялся. «Да-да, мы поэтому и не ходим к нему», — кивнул Август. «Поразительный дар убеждения. Проповеди брата Скотти спокойно выслушивает только Алистер». У него к церкви сугубо потребительское отношение. Он может сходить в собор на службу, считая, что это отличный способ попасть на концерт органной музыки. «Нет, спасибо», — сказала я. «Мне и лютеранкой неплохо живется». «Все же поговори с ним». «Макс, ты позавтракал?» «Пойдем, обсудим, что ты там еще придумал». Август поднялся. «А то у меня намечается весьма напряженный денек». Они ушли, оставив меня гадать, что именно потребовалось Скотту-младшему.